Разговор стал бессвязным, но по-прежнему вращался вокруг возможности нападения и того, как лучше это нападение встретить. Мэйбл почти не прислушивалась, хотя ее несколько удивило, что лейтенант Мюр, считавшийся храбрым офицером, открыто предлагает отступить, тогда как долг и доброе имя ее отца требовали защищать остров. Однако мысли Мейбл были настолько заняты нежданными гостями, что, воспользовавшись первым удобным случаем, она встала из-за трапезы и поспешила к хижине. Предусмотрительно заперев дверь и задернув занавеску у единственного оконца, Мейбл ласково обняла июньскую расу или просто расу, как ее обычно называли, и провела индианку в переднюю комнату. — Я рада видеть тебя, роса! — с приветливой улыбкой сказала Мейбл милым своим голоском. — Очень рада тебя видеть. — Но что привело тебя сюда? И как тебе удалось найти этот остров? Говори не быстро! Сказала роса, отвечая улыбкой на улыбку и пожимая маленькую ручку Мейбл своей загрубевшей от работы, но тоже небольшой, рукой. Говори не быстро, так быстро, очень. Стараясь умерить нетерпение, Мейбл повторила свои вопросы и настолько в этом преуспела, что та все поняла. Роса, друг, отвечала индианка, я верю тебе, роса. От души верю. Но зачем ты сюда пришла? Друг пришел видеть друг, — отвечала роса, прямо глядя в лицо девушки и широко улыбаясь. Есть еще какая-то причина. Не то ты побоялась бы сюда прийти, да еще одна. Ты ведь одна, роса? Роса и ты. Больше никого. Роса одна пришел, гребла пирога. Я надеюсь. Я думаю, нет, я уверена, что это так. Ты ведь не стала бы со мной лукавить? Что такое лукавить? Ну, не предала бы меня, не выдала бы французам или иракезам разящей стреле, например. Индианка решительно покачала головой. Не продала бы мой скальп. Вместо ответа роса обвела рукой тонкий стан Мейбл и так нежно и любовно притянула ее к себе, что у нашей героини навернулись на глаза слезы. Женственная мягкость и теплота этой ласки отогнали у молодой и прямодушной девушки всякое сомнение в искренности индианки. Мейбл ответила объятием на объятия. Потом отстранила росу от себя и, испытующе глядя ей в лицо, продолжала расспрос. Если роса хочет что-то сказать своему другу, пусть говорит откровенно, сказала она, мои уши открыты. Роса, бойся, разящая стрела, убивай роса. Разящие стрела ничего не узнает. Однако, произнося эти слова, Мейбл покраснела. Ей стало совестно, что она уговаривает молодую индианку лукавить перед мужем. Я хочу сказать, что Мейбл ему не скажет. Он ломай голова тамагавк. Этого не будет, дорогая Роса. Лучше ничего не говори. Я не хочу, чтобы тебе грозила такая опасность. Блокгаус — хорошее место спать. Хорошее место живи. Ты хочешь сказать, что я спасу свою жизнь, если перейду в Блокгаус? Уж, наверное, разящая стрела не причинит тебе вреда, если ты мне это скажешь. Он не может делать мне зло, я никогда ничего плохого ему не сделала. Разящая стрела... «Не хочет зла, бледнолицая красавица», — ответила роса, отворачивая лицо, и хотя голос молодой индианки по-прежнему звучал мягко и ласково, в нем почувствовались грусть и робость, когда она еле слышно добавила «Разящая стрела, люби, бледнолицей девушка». Мейбл сама не зная почему, покраснела, и на мгновение врожденная деликатность — заставила ее прекратить расспрос. Однако ей необходимо было узнать больше. Слова индианки пробудили в ней самые живые опасения. У стрелы, нет причин любить меня или ненавидеть. Он с тобой? Муж всегда жена тут, сказала роса, прикладывая руку к сердцу. — Ах ты, милая! Ну, скажи, Роса, мне нужно идти в Блокгаус сегодня, сейчас. Блокгаус очень хорошо. Очень хорошо для скво. Блокгаус скальп не снимай. — Боюсь, что я даже слишком хорошо тебя поняла, Роса. — Ты хочешь говорить с отцом? Отец нет здесь, ушла. — Ты не можешь этого знать, Роса. Видишь, на острове полно солдат. Нет, полно. Ушла. Тут индианка показала Мейбл четыре пальца. Вот сколько солдаты. А следопыт? Хочешь видеть следопыта? Он может поговорить с тобой на твоем языке. — Язык с ним ушла, — прыснула со смеху роса. — Язык в рот. Ребяческий, звонкий смех молодой индианки был так весел и заразителен, что Мейбл, несмотря на всю свою тревогу, сама невольно рассмеялась. — Ты, как видно, все о нас знаешь или думаешь, что знаешь. Но если тут нет следопыта, пресная вода говорит по-французски. Ты ведь знаешь пресную воду? Хочешь, я за ним сбегаю и приведу сюда, чтобы он с тобой поговорил? Пресная вода тоже ушла. Только сердце здесь, вот тут. Индианка снова рассмеялась и, отведя взгляд, словно не желая смущать девушку, положила руку на грудь Мейбл. Наша героиня не раз слышала о редкой проницательности индейцев. Об их удивительной способности казалось Ни на что не обращая внимания все подмечать, но неожиданный оборот, который вдруг принял разговор, застал ее врасплох. Желая переменить его и в то же время озабоченная тем, чтобы выяснить, велика ли угрожающая им опасность, Мейбл встала и отошла от индианки. Так она надеялась узнать побольше и избежать смущающих намеков. Тебе роса видней. Что можно и чего нельзя говорить мне, сказала она. Но я надеюсь, ты достаточно меня любишь, чтобы сказать мне все, что нужно знать. Мой дядя тоже на наостры, и если ты мне друг, ты должна быть другом и ему. Мы не забудем, что ты сделала для нас, когда вернемся в Асуигу. Кто знать, может быть, никогда не вернуться. Роса произнесла это с сомнением, как бы взвешивая шансы весьма неверного предприятия, а вовсе не с насмешкой или с угрозой. — На то воле проведения. Но ты можешь помочь нам. — Блокгаус очень хорошо, — только повторила индианка, напирая на два последних слова. — Я это хорошо поняла, Роса, и проведу там ночь но ведь я могу сказать дяде, что это ты мне велел. Июньская роса вздрогнула и стала проявлять явные признаки беспокойства. Нет, нет, нет, нет, — зачастила она со стремительностью и пылом, перенятым у канадских французов. Нельзя говори соленая вода, он много болтай, длинный язык. Думай лес вода, не понимай ничего. Говори разящий стрела и роса умереть. Ты несправедливо к дяде, он тебя не предаст. Не понимай. Соленая вода, только язык, глаза нет, уши нет, нос нет, только язык, язык, язык. Мейбл не совсем разделяла это мнение, но, видя, что Кэп не пользуется доверием молодой индианки, не стала настаивать, чтобы дядя присутствовал при их разговоре. Ты, как видно, думаешь, что все о нас знаешь, продолжала Мейбл. Ты что, уже раньше была на этом острове, только пришел? Почему же ты так уверенно говоришь? А может быть, батюшка, следопыты, пресная вода тут рядом, и я, если захочу, могу позвать их? — Все ушла! — убежденно произнесла индианка с благодушной улыбкой. — Ну, ты этого никак не можешь знать! если не осмотрела весь остров. Хорошие глаза видел, ушла лодка с солдаты, видел, ушла корабль с пресной вода. Значит, ты давно следишь за нами. Но ведь тех, кто остался, ты все равно не могла сосчитать. Росара смеялась, опять показала четыре пальца, а потом только два больших. Указывая на четыре пальца, она сказала «красный кафтан», а на большие «соленая вода офицер». Сведения были настолько точны, что Мейбл стала сомневаться, в ли она отпустить свою гостью, если та не захочет объясниться подробнее. Но ей настолько претила мысль злоупотребить доверием, которое явно питало к ней это кроткое и любящее существо, — что едва она надумала позвать дядюшку, как тотчас отвергла этот план, считая его недостойным и несправедливым по отношению к индианке. К тому же она была уверена, что Роса, если ее станут принуждать, будет упорно отмалчиваться и ничего не откроет. Так ты думаешь, Роса? продолжала Мейбл, отказавшись от своего намерения, что мне лучше жить. В блоггаузе Блокгауз — хорошее место скво, Блокгауз — скальп не снимай, толстый бревно. Ты говоришь с такой уверенностью, будто сама побывала в блоггаузе, и осматривала стены. Роса засмеялась, и хотя ничего не ответила, вид у нее был лукавый. Знает ли еще кто-нибудь, кроме тебя, об этом острове? Ираке забывали на нем? Роса помрачнела и осторожно огляделась, словно боясь, как бы ее не подслушали. — Тускарора — везде, Осу-его здесь, Фронтенак, Мохок — везде. — Если видит роса, убей! А мы думали, что никто не знает об этом острове, и что здесь нам нечего бояться врагов. Ирокес, глаза много. От них глаз мало рассад. Остров скрыт со всех сторон, так просто его не увидишь. Из наших-то людей почти никто не знает к нему дорогу. Человек мог, говори, есть ингизы знать французский. Мейбл похолодела. Все подозрения, падавшие на Джаспера, которые она до сих пор с презрением отвергала, пришли ей теперь на ум, и это было так страшно, что на мгновение ей чуть не стало дурно. Однако, пересилив себя и, вспомнив данное отцу обещание, Мейбл с минут ходила взад и вперед по комнате думая, что ее нисколько не трогает предательство Джаспера, хотя в глубине души страстно желала верить в его невиновность. — Я понимаю, что ты имеешь в виду, Роса, — сказала, наконец, Мейбл. — Ты хочешь дать мне понять, что изменник сообщил твоим, где и как найти этот остров? Индианка только усмехнулась. Военная хитрость в ее глазах была скорее доблестью, чем позором. Однако, верная своему племени, сама роса открыла только то, что казалось ей необходимым. Ее целью было спасти Мейбл, одну лишь Мейбл, и она почитала излишним приводить не относящиеся к делу аргументы, как принято говорить у адвокатов. Бледнолицая теперь знай, добавила она, Блокгаус, хорошо, девушка. Мужчина, воин, роса — все равно. Но мне это не все равно. Один из них — мой дядя, которого я люблю, а другие — мои соотечественники и друзья. Я должна им сказать. Тогда, роса, умирай, — спокойно возразила молодая индианка, однако в голосе ее послышалась печаль. Да нет же, они не узнают, что ты тут была. Но пусть будут на стороже, тогда мы все сможем укрыться в Блакгаузе. Разящий стрела знать, видеть все, и роса умирай. Роса пришла сказать, друг, бледнолицая скво, не воин. Воин сам береги свой скальп, роса скво и говори скво, не говори мужчин. Мейбл очень огорчилась таким заявлением своей приятельницы дикарки. Роса теперь в этом не могло быть сомнения, считала, что все сказанное ею должно остаться между ними. И Мейбл не знала, в какой мере у индейцев соблюдение тайны считается вопросом чести, а главное, боялась, как бы самой не навлечь подозрений на росу и не подвергнуть ее опасности. Все эти соображения промелькнули у нее в голове, и чем больше она думала, тем больше терзалась. Роса тоже, должно быть, смотрела на дело серьезно. Она подобрала повязку, которую уронила, когда взяла Мейбл за руку, и, очевидно, собиралась уходить. О том, чтобы задержать ее, нечего было и думать, а оттолкнуть ее после того, как индианка стольким ради нее рискнула казалось недостойным правдивой и честной Мейбл. Роса, мы с тобой друзья! — с горячностью воскликнула она, обнимая благородную дикарку. — Тебе нечего меня бояться. Никто не узнает, что ты здесь была. Но если бы ты могла подать мне какой-нибудь знак, предупредить, когда настанет опасность, чтобы успеть вовремя укрыться в Благгаузе и постараться спастись... После недолгих колебаний индианка в самом деле собиралась уйти. Она тихо сказала, — Принеси, роса, голубь. Голубь? Но где же я возьму голубя? Хижина рядом принеси, старый. Роса, иди, пирога. Кажется, я поняла тебя, роса. Но не лучше ли мне довести тебя до кустов? Не то еще наткнешься на солдат. Выйди, хижина. Считай солдаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут роса подняла шесть пальцев и засмеялась. Все уходи с дорога хорошо. Все, кроме один. Зови его в сторона. Потом петь и неси голубь. Мейбл подивилась уму и находчивости девушки и приготовилась выполнить ее просьбу. В дверях, однако, она задержалась и умоляюще взглянула на индианку. — Может быть, ты мне все-таки еще что-нибудь скажешь, Роса? — Теперь все знать. Блоггаус хорошо. Голубь — сказать. — Разящий стрела — убивай. последних слов было достаточно. Могла ли Мейбл дальше настаивать, когда гостья сама сказала, что расплатой за разоблачение тайны будет для нее смерть от руки собственного мужа?